Глава 16 Джеймс Стейси. Джим Стейси дожидался собственного сериала больше десяти лет. И теперь, в первый день съемок «Пилота Лансера», его время наконец пришло. В середине шестидесятых он снялся в двух «Пилотах». Получасового ситкома «А с ребенком настроя», где играл молодого педиатра, а на вторых ролях были Джоан Блонделл и Говен Маклауд из времен до шоу «Мэри Тайлер Мур». И получасового боевика «Шериф», о шерифе пляжного городка, которого играл мексиканская кинозвезда Гилберт Роланд. И банди буйных серферов со Стейси во главе. Ни одному шоу не дали зеленый свет. Но «Лансер», продюсируемый 20 веком Fox для CBS, Это дорогой пилот и беспроигрышный выбор для осенней телесетки. Человек, ныне известный как Джеймс Стейси, уродился Моррисом Элиасом в Лос-Анджелесе. Крутой футболист с разбойничей красотой стал актером так же, как и многие другие юноши его эпохи. Моррис был звездой уже в старших классах благодаря выигрышной комбинации внешности и успехов на футбольном поле. Из-за преклонения перед Джеймсом Дином он, опять же, как и многие другие юноши его эпохи, перенял диновский хмурый образ, каким сам его понимал, и пошел на актерские курсы. И как многие другие юноши и девушки, которые были красивее всех в старших классах, Морис решил переехать в Голливуд и рискнуть на актерском поприще. Раз он был родом из Глендейла, то и ехать далеко не пришлось. Морис Элис сменил имя на Джеймс Стейси. Имя в честь Джеймса Дина. Фамилия в честь любимого дядюшки Стейси. Набрилинял волосы, натянул обтягивающие джинсы и слонялся об аптеке Швабов, ожидая, когда просияет его звезда. Его первой настоящей ролью был второстепенный персонаж, один из приятелей Рики Нельсона в приключениях Оззи и Харит. Семь лет он болтался у местной забегаловки в составе команды Рики, ел гамбургеры и пил молочные коктейли. а еще мелькал на заднем плане в военных фильмах с другими будущими телезвездами. Эскадрилья Лафает с Томом Билли Джек Лофлином, Клинтом «Сыромятная плеть» Иствудом, Дэвидом Ричард Даймонд Дженсеном и Уиллом Шугарфуд Хатчинсом. И «Юг Тихого океана» тоже с Томом Лофлином, Дагом «Тропа по бездорожью» Маклером и Роном Тарзаном Элли. Стейси стал получать заметные роли в качестве приглашенной звезды в эпизодах телесериалов. Есть оружие, будут путешествия, Перри Мейсон, Шиен и Хейзел. Его первая крупная роль в большой полнометражке в диснеевской Летней магии вместе с Хейли Милс. Позже он с Уильямом Уэлманом младшим, сыном режиссера эскадрили Лафайет, снимется в двух киношках в стиле пляжной вечеринки, только не про пляж. В «Зимнем танцполе» 1964 где действие происходит на горнолыжном курорте Озеро озера Таха, Стейси крутит шуры-муры с главной кошечкой 60-х Беверли Адамс, которая позже выйдет за Видала Сосуна. Джим даже поет стильную песенку «Hip Square Dance», написанную Бойсом и Хартом, хитмейкерами «The Monkeys». Затем, год спустя, он снова присоединится к дикому Биллу уэлмону младшему в «Свингующем лете», где действие происходит на озере Arrowhead. Здесь есть отличное гостевое появление «The Righteous Brothers», исполнивших единственный ракешник из своего репертуара — Джастин. Но если кто-то и помнит эту киношку, то благодаря одному из первых появлений Рекки Луэлч, укравший всю славу в роли очкастой заучки, которая отбрасывает свои очки, как у Бади Холли, и превращается в секс-бомбу, исполняя большой музыкальный номер «I'm Ready to Groove», с аккомпанементом не кого-нибудь, а Гэри Льюис и The Playboys. За это время Стейси успел жениться на одной из самых очаровательных актрис 60-х, Кони Стивенс. Брак продержался четыре года. Затем, спустя множество гостевых ролей в конце 60-х, Стейси согласился на проект, после которого он войдет в плеяду телезвезд. На то время одним из самых популярных сериалов в сетке CBS был «Дымок из ствола». Но в конце 60-х звезда ДМК Джеймс Арнес старался появляться в сериале как можно меньше. Хотя Арнес и превратился в приглашенную звезду в собственном сериале, шоу уже стало одной из визитных карточек телесети, и на рейтинге это никак не влияло. Так что CBS спускала ему это с рук. Арнес не планировал уйти в кино, просто ему не хотелось работать. Зато у телесети появилась возможность строить эпизоды на основе интересных приглашенных звезд. А если приглашенной звезде удавалось проявить себя в дымке из ствола, то на следующий осенний сезон ей практически гарантировался собственный сериал на CBS. Ну и Джеймс Стейси урвал себе один из лучших эпизодов всего сериала. А это о чем-то говорит, учитывая, что дымок из ствола находится в ряду самых качественных шоу тех дней. Эпизод Джеймса Стейси под названием «Месть» вышел в 13 сезоне. Написал его Келвин Клеменс, один из величайших сценаристов в своего времени. А поставил Ричард Сарафьян, талантливый телережиссер, еще не успевший перейти в полнометражное кино и снять культовую классику вроде «Исчезающей точки» и «Человека диких прерий». В «Исчезающей точке» Бэри Ньюман со своей еврейской шевелюрой и в белой рубашке с пуговицами на воротнике вполне ничего в роли Ковальски, перегонщика Доджер-Челленджера. Но Джеймс Стейси был бы и сексуальней, и куда круче. «Месть» — двухчастный эпизод с приглашенными звездами Стейси, Джоном Айрландом, Полом Фиксом, Морганом Вудвардом, Баком Тейлором, сразу после он присоединится к сериалу в роли Ньюли Убрайна, помощника Маршала Дилана. А еще Ким Дарби за год до настоящего мужества. Стейси играет Боба Джонсона, который вместе со старшим братом Заком, Морган Вудвард, и их названным отцом Хиллером, Джеймс Андерсон, бродяжничает по прериям. Будучи опытными бродягами, они знают, что по неписанному закону прерий раненых телят убивают, чтобы не привлекать волков ко всему стаду. И когда они втроем, проезжая через чье-то стадо, замечают раненое юное животное, то исполняют свой долг и готовятся угоститься бесплатным стейком на ужин. Тут-то и подъезжает бесчестный скотовод Паркер, Джон Айрланд, в окружении сыновей, работников с ранчо и своего ручного шерифа Пол Фикс. Убитый теленок принадлежал Паркеру и находился на земле Паркера. Братья Джонсоны пытаются объясниться, но Паркер принимает их за скотокрадов. Хиллера убивают, Зака избивают и оставляют парализованным, а раненого Боба бросают на погибель с благословения проплаченного шерифа. Здесь веет случаем Воксбоу. Боб выживает и дотаскивает брата до близлежащего городка Додж-Сити, вотчины звезды сериала. маршала США Мэтта Дилана, Джеймс Арнес. Маршал Дилан сообщает братьям, что Паркеру принадлежит собственный город Паркер Таун, когда-то состязавшийся за звание районного центра с Доджем. Но Додж вырос и вошел в маршрут дилижансов, а Паркер Таун так и остался за где правит богатое семейство Борджа с Дикого Запада. Маршал Дилан верит истории братьев Джонсонов и прекрасно знает, что Паркер вполне способен на то, в чем его обвиняют. Но факт остается фактом. Они все же были на земле Паркера, и это все же был теленок Паркера. А шериф, возглавлявший экзекуцию, пусть и слабовольная марионетка Паркера, все же представитель закона в Паркер Тауне. Так что экзекуция хоть и несправедлива, но законна. Маршал Дилан велит Бобу сидеть смирно, оправляться от раны и предоставить доку, Милберстоун, позаботиться о прикованном к постели брате. Но никто в Доджтауне или Паркертауне не знает, что у Боба Джонсона молниеносная рука. Так-то он хорошо понимает, что не может просто пойти и перестрелять Паркера с его сыновьями, не закончив после этого на виселице. Но еще он знает, что может спровоцировать на дуэль сволочного сынка Паркера, Леонардо, Бак Тейлор, чтобы убить его законно. И тогда Боб начинает поливать Паркера в грязью перед всем честным народом Доджа, чтобы выманить Леонардо в город. и план срабатывает. Сыграв на психологии, он вынуждает недалекого сына Паркера напасть посреди города на танцах в окружении практически всех жителей Додж-Сити и законно его убивает. Естественно, Паркер со своими людьми въезжает в город, брецая оружием и требуя возмездия. Но маршал Дилан сообщает кровожадному скотоводу «как аукнется, так и откликнется». Хотя он не мог по закону вмешаться в первоначальное убийство из-за теленка, не может он вмешаться и в случае этого убийства, потому что в свидетелях Боба весь город, и город в один голос скажет, что это была самозащита. Тем не менее, Мэт отлично знает, что все это чертово происшествие подстроено Бобом. И не рад тому, что в Додж-Сити приезжают какие-то бродяги и превращают главную улицу в бойню ради личной вендетты. Поэтому он говорит Бобу, что как только его брат будет в состоянии сесть в седло, пусть они валят из доджа ко всем хренам. Увы, Заку не суждено покинуть додж. Паркер подсылает в ночи убийцу, чтобы расправиться с покалеченным братом Боба. Все знают, что виноват Паркер, но доказать это — уже другой разговор. И под завершение «Мести. Часть первая» мы видим, как Джеймс Стейси один, едет в дыру под названием «Паркер Таун», чтобы столкнуться в бою с Джоном Айрландом в роли Паркера и всеми его людьми. Вау! ну и Клифф Хэнгер. «Месть. Часть вторая», тоже по сценарию Клеменса и в постановке Сарафьяна, продолжается с того же места, где закончилась часть первая. Далее следует одна из самых остросюжетных перестрелок, когда-либо снимавшихся для вестерн-сериала 60-х. «Начало «Мести. Часть вторая»» больше похоже не на эпизод дымка из ствола, а на волнительную кульминацию отличного вестерна о месте из 70 семидесятых. Что происходит? А вы как думаете? Боб выкашивает всех сукиных детей в городке до последнего. Ура! Нахуй этих мудаков! И даже ждать не приходится. Это происходит бам прямо с ходу. Но после такого начала второй части, как мог бы предсказать любой знаток структуры дымка и ствола, Серия буксует. Потому что с этого момента мы знаем, что Мэтт Дилан застрелит Боба Джонсона и просто убиваем время в ожидании развязки. И вот перед самой концовкой ровно это и происходит. Ждите новый увлекательный эпизод «Дымка и ствола» на следующей неделе. Каждый молодой актер с претензиями в округе хотел сыграть Боба Джонсона. Рик Далтон отдал бы за роль задние зубы. Но на неделе, когда вместе снимался Джим Стейси, Рик пенал балду в ботаническом саду, играя в пробковом шлеме на пару с практически голым Роном Элли в роли Тарзана. Впрочем, стоит посмотреть ту серию, как уже трудно представить в образе кого угодно, кроме Джима Стейси. Второстепенный сюжет эпизода, развивающаяся романтическая линия Боба и невинной молодой девушки из Додж-Сити в исполнении Ким Дарби. В сериале Дарби играет нежную девицу, влюбленную в неоднозначного разбойника Джонсона. А во время съемок нежная девица Ким Дарби влюбилась в неоднозначного разбойника Джима Стейси. После съемок они поженились, а через год развелись. Продюсеры себе знали, как горяч Стейси, когда брали его на вожделенную роль приглашенной звезды в дымок из ствола. Теперь, увидев результаты, они уже были в этом уверены. Склейка. Джим Стейси, валой как сангрия рубашки Джонни Лансера и в накинутой куртке из коричневой кожи, сидит на деревянном стуле перед отелем «Ланкастер» на площадке для вестернов студии 20 век Фокс» в первый день съемок пилота своего нового сериала. Вытянув перед собой ноги в штанах с серебряными заклепками, он прихлебывает 7-Up из зеленой бутылочки. В этот момент он чувствует легчайшее, но нескончаемое раздражение. Причина — усы Рика Далтона. Впервые услышав, что злодея Калиба Декото в пилоте его шоу сыграет Рик Далтон, сам Джейк Кэхилл, он пришел в восторг. По нескольким причинам. Во-первых, он всегда обожал Далтона. как в «Законе охоты», так и в 14 кулаках Маккласски». Ещё ему нравился тот вестерн Далтона с Ральфом Микером, но название вылетело из головы. Во-вторых, тот факт, что Фокс на пару CBS потратились на настоящую телезвезду в роли злодея в «Пилоте», означал, что они уверены в потенциале сериала. А с точки зрения эго, в-третьих, наконец настал тот день, когда такой человек, как Рик Далтон, играет злодея в паре с героем Джима Стейси. Еще это мощный способ раскрутить Джонни Лансера. В конце, когда Джонни побеждает Калиба, он победит не просто очередного плохого парня этой недели. Зрители увидят, как Джонни Лансер выступает против Джейка Кэхила, иконы телевизионного вестерна, и выходит из схватки победителем. Он помнит, как обсуждал это с режиссером пилота Сэмом Унамейкером. На роль Калиба рассматривались два варианта. Первый Далтон, путь статусной приглашенной звезды. Второй интересный молодой актер Джо Дон Бейкер один из заключенных в хладнокровном люке. И один из семерки в последнем сиквеле Великолепной семерки с Джорджем Кеннеди. Джим пробовался на макуиновского персонажа, но уступил Монте -Маркему. И Иона Мейкеру нравился Бейкер. Он выглядел как киноактер. Сэму нравились его габариты. Бейкер был крупнее Стейси. Но мысль о том, чтобы взять известного телековбоя и вывернуть его образ наизнанку, была слишком уж соблазнительной, чтобы Мейкер так просто ее упустил. Он не хотел, чтобы этот проект походил на Банансу, Большую долину или любой другой из десятков вестерн-сериалов на телевидении 60-х. Спагетти-вестерны из Италии ввели новый мрачный стиль, и американские фильмы теперь начали их догонять. Да, в прокат по-прежнему выходил «Хлам» от Эндрю Маклаглина и Берта Кеннеди с Уэйном, Стюартом Фондой, Митчимом и прочими старыми пердунами — что еще выжимали деньги из ностальгии сокращающейся аудитории. Но у американских вестернов 1969-го начал проступать иной оттенок. Отчасти в ответ на внезапную сексапильность Иствуда в вестернах Леоне звезды помолодели, стали одеваться с большим вкусом, чем у стандартного гардероба Western Costumes на бульваре Санта-Моника и стали куда чаще попадать в категорию антигероев. Плоть до того, что свое амплуа решил изменить и кое-кто из звезд постарше, оставшихся со времен Эйзенхаура. Уильям Холден в «Дикой банде» возглавлял банду убийц и мерзавцев. Его первая же реплика в фильме о невинных клиентах банка, которые они грабят, «Если шевельнутся, убивайте». Генри Фонда начинает свою роль в «Однажды на Диком Западе Леоне» с выстрела в лицо пятилетнему мальчику. Актеры, которые всю карьеру играли злодеев как в вестерн-фильмах, так и практически во всех вестерн-сериалах на телевидении, вроде Ли Марвина, Чарльза Бронсона, Ли Ван Клифа и Джеймса Коберна, теперь вдруг стали положительными героями и звездами кино. А злодеи в этих новых вестернах были не просто нехорошими людьми. Они стали кровожадными садистами и маньяками. И еще поощрялась любая параллель с животрепещущими политическими темами эпохи. В «Маленьком большом человеке» и «Солдате в синем мундире» сражались во Вьетнамской войне. В «Скажи им, что вели бой здесь» беглый индейец Роберта Блейка был де-факто «Черной пантерой». А когда в этих фильмах убивали, то персонажи не просто хватались за живот, кривились и стонали, после чего медленно заваливались на землю. Теперь из них вышибали весь ливер, и кровища заливала экран. Если за камерой стоял Сэм Пекинпа, то «Ливер» вышибали на скорости 120 кадров в секунду, а визуальная поэзия «Брызг из мешочков с бутафорской кровью» затмевала обыкновенную жестокость в стиле Дона Сигела. Естественно, Сэму Уанамейкеру мало что из этого разрешили бы в телесериале CBS, который шел в 19.30 по воскресеньям. Но зато он мог стремиться к духу этой новой вестерн-стилистики и для этого хотел работать в двух направлениях. Во-первых, внешний вид, особенно в отношении костюмов. А во-вторых, личность одного из трех героев сериала персонажа Джима Стейси, Джонни Лансера. Он же Джонни Мадрид. Из всех персонажей вестерн-сериалов на телевидении той эпохи и вообще-то Лансер отметил начало ее конца: Джонни Лансер бесспорно подошел к антигерою максимально близко. И Стейси, Иона Мейкера, будоражила мрачная сторона персонажа. И оба хотели ее разработать, подарив Джонни Лансеру усы. Правда, Джим Стейси хотел усы не только из-за цельности образа. Одно из клише вестерн-телесериалов 60-х, когда есть два главных героя, то почти всегда у одного волосы темные, а у второго светлые. Уэн Мондер, партнер Стейси, игравший его сводного брата Скотта Лансера, светловолосый, а Джим — брюнет. Но Джим знал, что с усами он еще больше отвлечет внимание зрителей от своего партнера, и глубже зайдет на новую территорию. Телесеть заявила Стейси и Уона «Мысль интересная, но перебьетесь. Так приспичило кому-то приклеить усы, приклейте злодею». И вот, пожалуйста. Первый день на площадке, и Рик Далтон просто охуительно выглядит в коричневой кожаной куртке с бахромой, да с такой сказочной щеткой на лице, какую Стейси не разрешат и через миллион лет. «Вот же, блядь, мудилы», — думает Стейси. «Однажды они все-таки прогнутся и разрешат какому-нибудь придурку ходить в своем сериале с усами. И тогда уже с усами станут ходить все. Ведь этим придурком мог быть я». Но в горячечных мыслях Стейси засели не только усы Рика. Вчера вечером он повторял диалог их большой совместной сцены, и до него дошло, что все лучшие реплики у Далтона. Когда телесеть зарубила задумку с усами, Сэм театрально сокрушался перед Стейси, но не мог скрыть радости от вестей, что на роль Калиба берут Рика Далтона. Причем такой радости, думает теперь Джим, что режиссера больше интересует не введение в сюжет Джонни Лансера, а переосмысление амплуа Рика Далтона. И эта мысль не дает актеру покоя, пока он сидит на своей площадке в первый день своего сериала, и смотрит, как его режиссер Эрик Далтон хохочут и болтают на складных стульях так, будто это уже их пятый совместный фильм. «Да что у них там творится?» — гадает Стейси, попивая газировку. Тут в припрыжку подходит Труди Фрейзер, малолетняя актриса, играющая его сводную сестру Мирабеллу Лансер, и шлепается Джиму на колени. «Как дела, док?» — спрашивает она. Замечает, что он вперился в актера, играющего «Калиба», И режиссера Сэма, которые сидят на стульях и задушевно чешут языками. Оцениваешь конкурента? подкалывает она. Оторвав взгляд, он смотрит на девочку на коленях. Что случилось, мелкая? Ну, я видела, как ты мечешь глазами молнии в калиба с другого конца площадки, вот и решила подойти и успокоить уязвленное самолюбие. Он не спорит с ребенком и не оправдывается, что его вовсе не раздражает антагонист. Вместо этого отвечает. «Поверить не могу, что чёртовы усы отдали ему», — цедит Стейси. «Я хотел, чтобы усы были у Джонни Мадрида. А грёбаные не участили сети ни в какую». «Ты знаком с актером, который играет Калиба?» — спрашивает она Джима. Еще нет». «Ну...» — она протянула руку в сторону актера с пышными зарослями на лице. «Вот же он! Чего ты ждешь? – бросает она вызов. «Это твой сериал. Он твой гость». «Подойди, представься и поприветствуй его на борту». «Обязательно, милая», — обещает он. Но сейчас он разговаривает с Сэмом. Она укоризненно качает головой, потом бормочет себе под нос. «Оправдание, оправдание, оправдание». «Слушай, мелкая, да подойду я к нему», — говорит он, раздражаясь. «Чего пристала?» Труди поднимает ладони. «Ладно, ладно, ладно. Твой сериал тебе лучше знать. Не торопись». Джим Стейси фыркает и делает большой глоток из зеленой бутылочки Севен Апа. Труди ерзает у него на коленях и спрашивает: Ты знаешь Калиба как актера? Как актера? переспрашивает он. Еще бы я не знал. Она быстро перебивает: Не говори его настоящее имя. Я хочу, чтобы для меня он оставался просто Калибом. Но в таком случае, рассказывает он, у Калиба лет шесть назад был собственный сериал про ковбоев. Он там был хорош? Искренне интересуется она. Джим бросает взгляд на Рика Далтона с очень модным и очень нестандартным видом в костюме калиба, с усами, о которых мечтал сам Стейси. На то, как он спелся с режиссером и говорит больше себе, чем ей: Он был неплох. Рик Далтон в костюме Калиба сидит на складном стуле в тенечке, читая книжку на диком жеребце. Читая, чтобы убить время перед своей первой большой сценой, Первый помреж говорил, что они приступят, наверное, часа через полтора. Теперь он погружается в сюжет куда серьезнее, чем до своей эмоциональной встречи с девочкой. Она была права. Роман охренительно хорош. О Том Изи Бризи — охренительно хороший персонаж. Может, даже стоит попробовать приобрести права и снять фильм, чтобы в нем Рик сыграл Изи Бризи. Может, получится подбить на это Пола Венткеса. Его первая сцена дня — это одновременно его первое появление по сюжету. И сцена довольно клёвая. Перед тем, как мы встречаем его персонажа, о нем много рассказывают другие. А это всегда задает ожидание к моменту, когда персонажа, наконец, раскрывают для зрителя. Будь это фильм, он бы потребовал, чтобы такую сцену не снимали в первый же хренов день. Но это телевидение, а на телевидении снимают не по сценарию, а по графику. И если большую сцену имеет смысл сделать в первый день, даже первым делом с утра, то ее и сделают. В ней он работает с двумя актерами. Джеймсом Стейси в роли героя сериала Джонни Лансера и Брюсом Дерном в роли своего подручного Боба-бизнесмена Гилберта. Рик знает Брюса уже несколько лет, кто же не знает долбанного Брюса Дерна. И Рик знает исполнителя второй главной роли Уэйна Мондера по его прошлому сериалу, где тот играл Кастера. Рик там не снимался, зато снимался его приятель, Ральф Микер. И однажды вечером, когда Далтон и Микер бухали в Риверботтом Бар Грил Грилл» на другой стороне улицы от «Бербанк Студиос», вошел Мондер и присоединился к ним на пару стаканчиков. После того вечера Рик и Уэйн ни разу не виделись, так что теперь поздоровались, и Уэйн поблагодарил его за участие в сериале. Как поприветствовал и Эндрю Дагган, исполняющий главу семьи Мердека Лансера. Дагган появлялся в законе охоты дважды. Как только Далтон вышел из гримерного трейлера, они с дагоном выкурили по сигаретке и обменялись новостями. Далтон поздравил Дагана с, по всей видимости, успешным новым сериалом. Но своему партнеру по сцене, Джеймсу Стейси, официально Рик еще не представился. Он уже замечал его на площадке. Но приличие предписывали. «Когда на твоё шоу приглашают известного актера, особенно имеющего за плечами собственный сериал», то эта звезда обязана подойти к гостю и выразить признательность. Что Рика делал, когда в закон охоты в качестве приглашенных звезд приходили Даррен МакГевин и Эдвард Робинсон, и Говард Даф, и Рори Колхун и Луис Хейорт и даже Дуглас Фербенкс младший Это Рику полагалось их приветствовать и благодарить за участие. Было уже два, а Джим Стейси все еще не представился и не пообщался с Риком. Ван Уильямс в «Зеленом шершне» его приветствовал. Рон Элли в Тарзане приветствовал, Гарри Коновой в «Земле гигантов» приветствовал, Ефрем Цимбалист-младший ФБР приветствовал, а мелкий хуесос Скотт Браун в «Бенгомартине» ни хрена. Если ты человек с именем, а главная звезда сериала так с тобой и не поздоровалась, пока вы не вышли на камеру, считай, что тебе перед всей съемочной группой говорят «иди в жопу». Оба уже пробыли на площадке столько, что Джим должен был поздороваться. Но Далтон был готов дать Стейси поблажку. все таки первый день его первого сериала. Человек действительно мог перенервничать. Но если он в ближайшее время не придёт в себя, то обзаведётся врагом на всю жизнь. Что ж, долго Рику ждать не пришлось. Читая свою книжку, поверх страниц он замечает нового племенного жеребца СБС. Тот в своей красной рубашке с оборками и чёрных джинсах с серебряными заклёпками идёт через пыльную площадку XX века Фокс в его сторону. «Явился, не запылился», — думает Рик. Актер делает вид, будто не замечает Джима и читает дальше. Подойдя к стулу, дьявольски привлекательная звезда шоу произносит имя с вопросительным знаком. «Рик Далтон». Глаза Рика отрываются от вестерна, он опускает книгу на колени. «Еще бы!» — был его ответ. Джим Стейси протягивает руку. «Джим Стейси, это мой сериал, добро пожаловать на борт». Рик улыбается и пожимает племенному жеребцу руку. «Мы очень рады, что такой профи играет в пилоте-злодея», — говорит Стейси. «Просто хотел сказать, что я большой фанат закона охоты. Чертовски хороший сериал, и ты должен им гордиться». «Что ж, спасибо, Джим, отвечает Рик. «Да, хороший, да, горжусь». «И должен тебе сказать», — продолжает Джим Стейси, «что еще вот чуть-чуть, и я бы попал к тебе в 14 кулаков Макласки». «Серьезно?» Ага, отвечает Стейси. Я пробовался на роль, которая отошла к Казу гарсу В смысле, против него у меня не было ни шанса, он к тому времени уже снялся у Генри Хэтэуэ, но мне очень уж хотелось попробовать. Ну, я тебе так скажу, подбадривает добродушный Далтон. Я свою роль получил по чистой удаче. Еще за две недели до съемок ее должен был играть Фабиан. Тут он ломает плечо на съемках Вергинса, и ее получаю я. Режиссер Пол Вэнкес работал со мной, когда я только начинал, и снял пару серий «Закона охоты». Вот и предложил меня Коламбии. Джим Стейси садится на пустой стул рядом с Риком, где ранее сидел Сэм, наклоняется к звезде «Закона охоты» и доверительно спрашивает. «Рик, я тут о тебе кое-что слышал и хотел поинтересоваться лично. Правда ли, что ты чуть не получил роль Маккуина в «Большом побеге»?» «О, боже», — думает Рик, — «снова здорово». Все тот же тупой мачо задает все тот же тупой пассивно-агрессивный вопрос. Рик помнит, как сидел на площадке Зеленого шершня, и звезда сериала Ван Уильямс при всем параде зеленого шершня спросил о том же слухе: Или Рон Элли, практически голый, в одной куцей на бедренной повязке тарзана. И ни в том, ни в другом случае им не хватило актерского таланта скрыть жалость в уголках глаз. Рик дает Джиму Стейси краткий вариант ответа на тот же вопрос, который уже вчера задавал Марвин Шварц: Ни разу не ходил на прослушивание, ни разу не вел переговоры, ни разу не встречался с Джоном Стрджесом. Не сказать, что я чуть не получил роль. Рик замолкает, но в воздухе повисает недоговоренное но. Так что Стейси его произносит. Но. Рик нехотя продолжает. Но, история такая, на короткое время Маккуин чуть не отказался от фильма. И за это короткое время я, оказывается, попал в список четырех кандидатов. Брови Стейси задираются, он придвигается еще ближе. «Ты и кто?» «Я и три Джорджа, Пеппорт, Махарис и Чатерис. Стейси болезненно морщится и машинально хлопает Рика по плечу. «Ох, блин, вот это наверняка обидно. На фоне этих трех педиков точно выбрали бы тебя. В смысле, Пол Ньюман тут, может, и нет, но грёбаные Джорджи?» Сытый по горло Рик быстро отвечает. Но мне роль не досталась, досталась Маквину. Если честно, у меня не было ни шанса. Стейси смеется и кивает, но потом добавляет: и все-таки. И изображает, как втыкает себе нож в сердце и проворачивает лезвие. Рик секунду другую смотрит на улыбющегося мудака на соседнем стуле, а потом спрашивает: Эй, Джим, у меня тут вопрос. Что скажешь про мои усы?